Глава двадцать третья. Не уверен, что в нем можно купаться. Мы с Гордеем стояли на берегу и смотрели на волны. Ну да, успокаиваться море пока не с о б и р а л о с ь Видно, не н а б у ш е в а л о с ь еще в сласть. И волны выглядели довольно агрессивными. Но я не сомневалась. Можно? Уверенно кивнула и принялась раздеваться под скептическим взглядом моего самого недоверчивого медведя в мире. Да, море бушевало, барашки волн пенились и предупреждающе шипели, выплескиваясь на берег. Но, Боже мой, как же меня манило окунуться, п о д н ы р н у т ь под волну, если та вдруг вырастет на моем пути. И я понятия не имела, как это, разве что могла себе представить. Отпуская воображение, но на берегу больше оставаться не могла. Мне нужно было туда и все тут. Ты пойдешь? Оглянулся я на Гордея, который все еще оставался одетым. На мне же уже ничего не было, кроме узеньких бикини. Если только придется спасать тебя, буркнул он. Могла себе представить, как он себя чувствует сейчас. Наверное, жутко волнуется за меня. Но старательно держит себя в руках. пытается не злоупотреблять, не проявлять излишнюю властность. А уж какой он ласный т я з н а л не понаслышке. Приходил с ь с т а л к и т ь с цене раз. Но сейчас мне было все н и по чем и море по колено, как в той поговорке. А еще радоваться вдруг безшабашная веселость. Я рассмеялась, звонко чмокнула Гордею в щеку и бодро зашла в воду. Я готова была на равных сражаться со стихией. Магия мне в этом поможет, и л и моя собственная выносливость не знала и не думала, но я оказалась не готова к маленькому чуду. Стоило только волне лизнуть мои ноги, как от них вдаль побежала дорожка. По другому и не передашь. Именно там, где я стояла, и дальше на глубину море вдруг успокоилось и заискрилось ровной поверхностью под предзакатным солнцем. Растерялась я неслабо. Я о г л я н у л а с ь на Гордея, который уже и сам приблизился ко мне. Он ничего не говорил, просто стоял рядом и рассматривал убегающую от моих ног водную дорожку. Но взгляд его еще больше выражал недоверие. Даже у меня в голове зародилась мысль: а не ловушка ли это? Но я ее сразу же отогнала, потому как опасности продолжал не чувствовать. Напротив, от вида успокоенного кусочка моря и на мою душу спустилось умиротворение. Ну я пошла. Кивнул я скорее себе, чем Гордею. Стой, я с тобой. Он быстро скинул вещи и взял меня за руку. И тут же дорожка стала шире, словно специально, чтобы поместились на ней мы вдвоем. Вот это какое море! Немного обжигающее, опаленную солнцем кожу, заставляющее сердце сначала замереть в радостном предвкушении, а потом пуститься в пляс от осознания реальности происходящего. И чем выше ты забираешься, или чем глубже я погружаюсь в тебя, тем быстрее струится кровь по жилам, и энергия счастливо беснуется, д а в а я покалыванием по всей коже. Я не выдержал а и з а н ы р н у л а выпуская руку Гордея, и, конечно же, он сразу же последовал моему примеру. В каком бы направлении мы н и плыли, море там сразу же успокаивалось, и г о р д е не уставал этому удивляться, тогда как мне это казалось естественным. Это же мое родное море, не может оно вести себя по-другому. Наверняка в нем хранится много магии людей тумана, ведь именно на его дне они и покоятся. Так почему должно быть иначе? Своей н е д о в е р ч и в о с т и Горди даже решил с я на эксперимент. Он отплыл от меня на какое-то расстояние, и я собственными глазами увидел, как его н а ч л о п о д к и д ы в а т ь на волнах. Его море своим не считало, но я знал, а что так только пока. Совсем скоро оно и к нему привыкнет, потому что и он тоже неотъемлемая часть меня. А еще я у б е д и л а что те редкие люди, что появлялись на пляже, смотрели на нас как на самоубийц. Это значило, что для них мы купались в бушующем море. И меня такое положение вещей устраивало. Не хватало только доски серфера для маскировки. Моя мечта сбылась. И наплавалась я так, что Гордею пришлось помогать мне выходить на сушу. Я посмеивалась, когда ноги плохо слушались, утопая в песке и расползаясь в стороны, а у меня не осталось сил, чтобы их дисциплинировать. Знала точно, что аукнется это мне уже сегодня ночью, что буду чувствовать себя больной. Но в следующий раз планировал поступить также. К вечеру опять начался дождь. Мы с Гордеем устроились ужинать на веранде. Как думаешь, когда они придут? Поинтересовался он. Уточнять, кого он имеет в виду, не стал. о И так понятно, что сестер видим. Я не знаю, пожал плечами. По идее, должны п о т о р о п и т ь с я Я вот еще все время размышляю. Повернулся к Гордею. Почему духи дали мне именно такую схему? Почему не мы должны найти сестер, а они нас? И после того, как я им сообщу место нашего нахождения? Может, потому что именно за тобой охотится этот идиот? Может быть, кивнул я. Такая мысль мне тоже приходила в голову. Остается надеяться, что мои с о о б щ е н и е они получили. Они его получили, и среди ночи нас г о р д е е м разбудил громкий стук в дверь. Я ему не позволил отпирать одному и поплевать следом. Хоть больше всего мне и хотелось продолжать спать, глаза отказывались держаться открытыми, и снилось мне что-то по-настоящему интересное. На пороге стояли две смуглые улыбающиеся девушки, примерно моего возраста, может, чуть старше. И я сразу же поняла, почему духи показывали мне только одну из сестер. Да потому что они были похожи, как две капли воды, не различишь. Разве что сари на них были разного цвета. Простите за н о ч н о е вторжение, заговорила одна сестер на языке л ю д е й т у м а н а и обе они сложили руки в приветственном жесте и слегка поклонились. Мы летели по небу, а днем делать этого нельзя. Ну да, для ведьм такой способ перемещения считался наиболее естественным. Но на себе я его еще ни разу не испытывала, хоть и очень хотелось. Теперь я решила, что непременно попробую. Не понял ни слова, но тебе не кажется, что все же лучше их впустить в дом? Освободил Гордей первым проход, и я последовала его примеру. Девушки с интересом посмотрели на него и вошли в дом. А потом одна из них приблизилась к Гордею и спросила: "Можно? Можно что? Уточни а я". Такое внимание к моему мужчине со стороны других женщин в ы з в а л о в душе не очень приятные чувства. Гордеи тоже выглядел растерянным, а вторая сестер вдруг весело рассмеялась. Джи хочет познакомиться с ним поближе, пояснила смеющаяся девушка. Она научит его понимать наш язык. А меня зовут Лила. Вновь поклонилась она. Рита, а он Гордей. Представил я нас, не переставая наблюдать за тем, как смуглянка обхватила лицо г о р д е я руками, приковывая к себе его взгляд. У меня же внутри уже все колкотало. Хотелось подойти и оттолкнуть эту нахалку, но я понимал, что буду выглядеть глупо и смешно в его глазах. Рита, это ведь не настоящее твое имя. Не так нарекла тебя ведь, м а ч т тоже дивана свет? Не так. буркнул я, не переставая смотреть на этих двух, которые выглядели так, словно глаз друг от друга не могут отвести. Я уже готова была разрыдаться от расстройства. А как? Не отставала от меня эта смуглая липучка. Не видит она что ли, что н е до неё мне сейчас? Да не волнуется ты так за своего мужчину? Вновь р а с с м е я л а с ь она. Джей просто беседует с ним на удобном для них языке, узнает его жизни, рассказывает про нашу. И у нее уже давно есть жених, который должен подарить ей дитя. Ее слова вместо того, чтобы успокоить, еще больше расстроили меня. Джи узнает подробности его жизни, а вот я их и не знаю до сих пор, потому что г о р д и для меня все равно остается закрытой книгой, открывая по страничке в пятилетку. А ей значит он сейчас все рассказывает без утайки. Риета. з в о п о смотрела я на девушку. Меня зовут Риета. И пошли уже отсюда. Я схватил ее за руку и потянул в нашу единственную комнату. И плевать, что там разобранная кровать, и еще там есть куча подушек на полу, на которых можно устроиться с удобством. Гордей даже не думал сопротивляться, как и не удивился, когда прохладные девичьи ладони обхватили его лицо. Взгляд его погрузился в ее черные, с повалокой глаза, и уже не осталось ни сил, ни желания отвести его. Здравствуй, услышал он мелодичный голос, что прозвучал в его голове. Меня зовут Джи, а как твое имя? Он только лишь подумал, как будет ей отвечать, как снова девушка заговорила с ним мысленно. г о р д е й красивое и сильное русское имя. Оно такое же сильное, как ты сам. Улыбнулась она, хоть он этого и не видел. Джи по-прежнему цепко держал его взгляд во властном плену. Мой разум станет твоим проводником. И научит тебя понимать нашу речь. Доверься мне. Что значит довериться? Подумал г о р д е й Я должна узнать тебя получше, чтобы понять, какой ты, и настроить на нашу волну. Ну захочешь ли ты показать мне свою жизнь, откроешь ли сердце, которое не открываешь никому, даже той, кого любишь больше жизни? Глаза Джиммер ц а л и в туском свете кухни. Краем сознания Гордей уловил, что Рита и вторая девушка куда-то исчезли, но да и вообще сейчас ему все происходящее казалось нереальным. А воздух вокруг был наполнен магией, которую источала эта удивительная девушка. И именно ей ему захотелось довериться. Он испытывал жгучую потребность открыться хоть кому-то, быть понятым и не осужденным. В том, что Джи примет его таким, какой он есть, Гордей не сомневался. Впервые в жизни ему не нужно было притворяться или что-то скрывать. Просто расслабься, а остальное за тебя сделает твоя душа. Отпусти ее в короткое путешествие, позволь ей ненадолго вырваться на свободу. Вновь у л ы б н у л с ь Джей. Что происходило дальше, Гордей не запомнил. В тот самый момент, когда он решил подчиниться чужому разуму, голова его сильно закружилась, а с о з н а н и е размазывало все картинки. Он продолжал стоять на своих ногах, но тело не чувствовало, как и не видел и не слышал происходящего. И Лишь когда взгляд его снова нащупал черные умоты, он понял, что сеанс связи подходит к концу. Ты удивительный человек, вновь заговорил а д ж и й В тебе столько внутренней силы, что она мешает тебе жить нормально. Но есть кое-что гораздо более сильное. Твоя любовь к туманной ведьме. Она лишает тебя покоя. а временами и делает слабым. Но утешься. Такова участь всех, кто выбирает нас. Любить туманную ведьму тяжело, но и прекрасно одновременно. Просто доверься судьбе, и она тебе всегда подскажет, что делать дальше. Гордий физически ощутил, как взгляд ведьмы проник еще глубже, хоть она уже и так целиком владела его мыслями и даже телом. Я знаю твою тайну, печать принадлежности. Это то, что только твое и больше ничего, что живет по законам твоей стаи и совести. Тут я тебе не советник. Привязывать ведьму к себе или нет – решать только тебе. Я же обещаю хранить твою тайну. д ж и п р е р в а л о зрительный контакт, и Гордей понял, что после общения с ней дышать стало как-то легче, словно с души упал камень. Теперь он смог и рассмотреть нормальную хозяйку колдовских класс. Обычная и н д и й с к а я девушка. Смуглая и симпатичная. Ничто не выдавало в ней сейчас ведьму, а на губах играла задорная улыбка. Нам пора присоединиться к моей сестре и твоей ревнивице, звонко проговорил Джи и Горди с удивлением осознал, что понимает все, что она произносит, хоть и отчетливо с л ы ш а л чужой язык. Как тебе удалось? Только и спросил он. Язык это всего лишь средство выражения мысли, а если они п о н я т н ы и без слов, то какая разница, на каком языке их высказываю. т Весело пожала на плечах и потянула его в комнату. Теперь ты слышишь прежде всего мысли. е в и л и с ь не з а п ы л и л и с ь Не прошло и года. Эти двое зашли такие довольные друг другом. Да еще держатся за руки. У меня ж и руки зачесались, чтобы выдергивать этой смуглянке все ее космы. е л е с держалась, стараясь не смотреть на них. И чего это они так долго там делали? Я уже и кровать успела заправить и поговорить с Лилой, которая оказалась я с н о в и д я щ е й и пророчица. Как только мы все пообщаемся и познакомимся поближе, Лила обещала устроить ненастоящий спиритический сеанс. Это нам поможет узнать будущее. Мне так и вовсе это было необходимо, чтобы решить, как поступить и жить дальше. Когда я рассказала Лиле, что свышу душу умерших людей тумана, она заметно перепугалась и сказала, что такого не должно быть. Именно тогда она и решила провести сеанс. Нет, и все же, с чего эти двое выглядят так, словно нашли друг друга после долгой разлуки? Джи, представляешь, ее зовут р и е т о й воскликнула Лила, как только гордеи вторая смуглянка опустились на свободные подушки. При этом медведь выбрал себе ту, что находилась ближе всех к моей, а потом и притянул меня к себе, обнимая за талию. И тогда я едва сдержала слезы. Не так хотелось прижаться к нему, обхватить руками и никогда не отпускать, но р о б о с т ь и еще какое-то гаденькое чувство помешали это сделать. И слезы просились от невозможности удовлетворить свое желание, которое не хотело стихать, становилось лишь сильнее. Это имя удивительно тебе подходит, поклонилась Меджи, и вдруг стало так стыдно, что еще секунду назад мечтал а выдергать е й косы. Девушка смотрела на меня так доброжелательно, и столько мудрости не покадам было в ее глазах, что с трудом верил, что она моя ровесница. т ы щ е д р а н а эмоции! Пристально смотрела она в мои глаза, и теперь я понимала, как именно она общалась с к а р т е е м Его надежная и большая рука согревала меня, нежно обнимая за талию. Какая же я все-таки глупая! Ведь он же признался мне в любви, он и признался. Представляю, чего ему это стоило, как и то, что ответного признания он не дождался. Я же ощущаю его любовь кожей, она проникает не в душу. А ревность – это лишь проявление неуверенности в себе, в собственных чувствах. Дурочка ты, Риета. А еще ты очень сильна, гораздо сильнее н а с л и л й Но с и л а т в о я опасны для тебя самой. Где-то я это уже слышала. Губы Гордии прижались к моему виску, поцелуй был таким порывистым и быстрым, словно он не смог сдержаться. Мне же было до ужаса приятно. Ну а девушки сделали вид, что ничего не заметили, за что я им была благодарна. Ну и мы перешли к обсуждению того, собственно, что нас и свело всех вместе. Про проклятую душу последнего инквизитора нам рассказывала бабушка, как ей когда-то рассказывала ее бабушка. Заговорила Лила. Но сами мы с ним никогда не сталкивались. Он преследует одну жертву, пока не уничтожит ее. Грустно произнесла она. Тут ему не обломится. Пробормотала я, чувствуя, как напряглась рука Гордей на моей талии. Я могу провести ритуал объединения нашей силы, но есть одно препятствие. Продолжала рассуждать Лила. Нужно каменное место, внутри которого мы все должны находиться, и ты, Гордей, тоже. Посмотрела девушка вдруг на моего медведя, словно только что разглядела в нем что-то заметное только ей. К сожалению, я не знаю такого места. Лишь камень объятый магией не позволит проклятой душе ускользнуть, чтобы вновь залезать раны и броситься в новую атаку. Камень нужен какой-то особенный или подойдет любой? Деловито поинтересовался Гордей. Любой? Посмотрел на него с интересом Лева, как, впрочем, и мы с д ж и Тогда и найду такое место. Я п о н и м а л а что у Гордее уже родился какой-то план в голове, которым он пока ни с кем делиться не собирается. Оставалось надеяться, что план его не связан с опасностью. У тебя на это есть два дня, кивнула Лила. Ровно через столько Луна войдет в самую благоприятную для проведения р и т у а л в фазу. Ну а мы пока разыщем духа. Он должен будет явиться нам через два дня. А для этого его придётся выманить из того места, где он прячется сейчас. У нас ещё оставалось несколько ночных часов, которые мы решили посвятить сну. Я хотела устроить девушек на кровати, но те отказались, заверив нас Гордеем, что на подушках им будет удобнее. И всё, что разрешило себе, когда мы с Гордеем вернулись в постель, это прижаться к его телу как можно крепче. Но даже это позволило блаженству проникнуть в мою душу. и согреть ее ласковым теплом.